Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. ЛК 5.36-37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 И точка тоннеля, как дула, черна. Нет смерти, нет точки, Есть путь полевой Вторая проекция, той же прямой. Андрей Вознесенский Отказываюсь быть, Бедлами не людей отказываюсь жить. Марина Цветаева Париж, 2013 год Для большинства парижан утро начинается с одного и того же, с призывных зрачков гемаровских фонарей, приглашающих смело шагнуть в распахнутый подвал хитроумной подземки. К слову, старейшие в мире. Ссылка. Гемар. Гектор. 1867-1942. Французский архитектор и дизайнер. Стиль Арнуво. Именно он создал знаменитые входные павильоны Парижского метрополитена, оригинальные кованые навесы над входами, этакие воротцы, как их прозвали сами парижане, до наших дней сохранилось восемьдесят шесть гемаровских воротиц. Быть в Париже и не побывать в лабиринтах местного метро значит обделить себя не меньше, чем, скажем, игнорировать прогулку по мосту Александра Третьего. В этот раз мой путь лежит на станцию метро «Пастер» в 15-м округе Парижа в районе Монпарнаса, И для этого имеются свои причины. Во-первых, мой интерес связан с самим названием станции. А во-вторых, впрочем, об этом я расскажу в свое время, по крайней мере, это во-вторых является основной целью моей поездки в вагоне парижского метро. Кстати, мой интерес к местной подземке не совсем случайен. Я фанатик родного московского, в отличие от многих соотечественников, для кого прокатиться в заграничном метро за счастье, и это при том, что заставить их спуститься в московское может разве что непробиваемая автомобильная пробка, якобы непрестижная. Самое красивое и чистое, отделанное гранитом, мрамором и мозаикой, зато с радостью влетают в парижское. К слову, довольно примитивное где зачастую под ногами асфальт. О культуре поведения говорить не берусь. Мои антиподы все равно будут уверять, что в гуще африканских нелегалов им несоизмеримо комфортнее. Комфортнее, так комфортнее. Пусть ездят, спорить не стану. Лучше по приезде домой в очередной раз пройдусь по нарядной Новослободской или новенькой Достоевской, чтобы насладиться видом изумительного барельефа с изображением незабвенного Федора Михайловича. Впрочем, и в парижской подземке нашего соотечественника может кое-что заинтересовать. Например, только там имеется станция Сталинград и Реомюр-Севастополь. А это для нас, сами понимаете, случай поистине исключительный, если не сказать больше, уникальный. Та, в чьем названии увековечен героический Севастополь, расположена под пересечением улиц Реамюр и бульвар Севастополя. Выходит, помнят французы, как полтора столетия назад залезли куда не следовало. Ни одна Сюзанна и Казета не дождалась тогда своего Жоржа и Мишеля. Дорого им дались корабельные бухты и Малахов курган. Думали, на прогулку приехали, оказалось, грудью на картечь. С тех пор с нами особо не связывались, окончательно поняв, что с русскими драться себе дороже. А вот Севастополь не забыли, впрочем, как и Балаклаву, и тот же неприступный Малахов курган. Рекомендую, в центре Парижа на Тракадера есть изумительный кафе «Ле Мелаков». Название «Сталинград» для французов связано с другим. Дважды познавшие немецкую оккупацию, парижане восприняли разгром в Сталинграде 6-й гитлеровской армии фельдмаршала Паульса как национальный триумф. Еще бы! Их ненавистным врагам наконец-то дали порыло, нокаутировав так, что ход всей войны повернулся вспять. Отсюда и Парижская площадь, Сталинград и название станции метро под ней. И вот, выбрав время, я поехал туда целенаправленно. Какой русский не захотел бы по возможности насладиться видом станции с гордым и родным названием? Не поверите, по пути туда даже сердце стучало чаще, по-видимому, от волнения. Но и это не все. Уже когда подъезжал к пункту назначения... На предпоследней станции в вагон зашел мужичок с аккордеоном на плече, и вскоре полились всякие мелодии на разный лад. Даже не вслушиваясь, молча продолжаю ехать дальше. И вдруг... Нет, не может быть! милый сердцу мотив, пронзивший буквально до мурашек по коже. «Катюша!» — улыбнувшись, поворачиваясь к музыканту. Мельком замечаю, что не я один оказался тронут мелодей. Надо же, далеко от родины получить такой щедрый подарок! Сунул руку в карман, достал полгорся мелочи и с улыбкой отсыпал мужичку. — За Катюшу! Молодца парень! Тот, вежливо кивнув, поблагодарил. — Мерси-баку, месье. — Спасибо за Катюшу! Прогремел над ухом чей-то бас, и в барсетку баяниста змейкой полилась мелочь. — А ну-ка еще разок! — За Сталинград! — загудел вагон. «Давай -ка, — Давай-ка, повтори. Зашипели тормоза, и огромная толпа людей хлынула на перрон с гордым названием Сталинград. И все же я о другом, тем более, что начал со станции Пастер в Парижской подземке. Так вот, самое интересное на станции Пастер не под землей, а наверху. Там ты ждала меня главная цель — визиты сюда. Название связано с Пастером не случайно. Именно здесь, неподалеку от выхода из метро, раскинулся знаменитый на весь мир Пастеровский институт. Основанный Луи Пастером, с годами французский институт микробиологии превратился в самый престижный научный центр. Даже после смерти его основателя за ним закрепилось название Пастеровский институт. Нам же он интересен тем, что в стенах этого заведения Работали выдающиеся российские соотечественники. Правой рукой пастера бесспорно был Илья Ильич Мечник. Сын гвардейского полковника, он рано потянулся к наукам, показав изумительную познавательность ума. В 21 год, когда большинство его сверстников лишь делало первые шаги в науку, Мечников из магистров зоологии выбился в доценты Петербургского университета. Потом профессорствовал в Одессе, однако из университета по политическим мотивам пришлось уйти. Далее была работа над созданной им совместно с Энн Гамалеей, бактериологической станцией для борьбы с инфекционными заболеваниями. Но и этого Мечникову показалось мало. Вскоре молодой ученый уехал за границу. Его заметил Великий Верхов, пришедший от работ русского ученого в полный восторг. Через какое-то время научный мир познакомился со знаменитым мечниковским учением о фагоцитозе, на котором чуть позже будет построена вся наука об иммунитете. Однако и на этом Мечников не останавливается, углубившись в изучении проблемы старения организма, стал основоположником сравнительной эмбриологии и сравнительной патологии. И это при том, что Илья Ильич ни на минуту не забывал о людях, живущих вокруг него. К ученому тянулись всякого рода больные и страждущие, обращались со всеми напастями, будь то простуда, мозоль или приступ аппендицита. Добрый доктор принимал всех без разбора, бесплатно. А заодно рассказывал посетителям о чудодейственном свойстве кислого молока, который, как уверял, помимо слабительного эффекта, обладает чисто оздоровительным. Все дело, убеждал он удивленных слушателей, в молочно-кислых бактериях. Личная жизнь Мечникова складывалась не совсем гладко. После смерти от туберкулеза первой жены Людмилы Федоровны Отчаявшийся муж принял смертельную дозу морфия, но по счастливой случайности выжил. Второй женой Мечникова оказалась семнадцатилетняя студентка Ольга Белокопытова. Когда Ольга заразилась брюшным тифом, Илья Ильич повторил попытку суицида, введя в себе бактерии возвратного тифа. Повезло и в этот раз. Тяжело переболев, оба супруга выздоровели. В 1908 году вместе с Паулем Эррихом Мечников, к тому времени уже член Французской Академии Наук, удостаивается Нобелевской премии по физиологии и медицине за труды по иммунитету. Смерть от сердечного приступа застала ученого за год до трагических событий на родине в июле 1916 года. Ссылка. К слову, его старший брат... Иван Ильич Мечников, бывший председателем Киевской судебной палаты, стал прототипом героя повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Здание Пастеровского института на улице доктора Ру, дом двадцать пять, сегодня выглядит таким же, каким было при жизни именитых ученых. Перед помпезным фасадом института памятник его основателю Луи Пастеру. Побродив поблизости, нетрудно найти и бюст Ильи Мечникова с микроскопом, выполненный в своеобразном арт-стиле. Мой новый знакомый работающий здесь доктор Гийом показывает квартиру Пастера на первом этаже, ставшей за эти годы своего рода местной достопримечательностью. Напротив – институтская библиотека. Вся ценность последней, по крайней мере для нас, русских, в том, что здесь, если попросить, вам покажут прах Ильи Мечникова. Прямо над нами на втором этаже был кабинет ученого. Когда-то там, намекаю Гийому, на стене в кабинете висела посмертная маска Мечникова. Нельзя ли взглянуть? — На втором рабочие кабинеты, — отвечает мой визаве, — а потому ход туда заказан. Услыхав про маску, лишь пожал плечами, зато подтвердил, что гробница самого Пастера находится в здании института. Наивно было бы полагать, что в этих стенах из наших работал один лишь Мечников. По сути, каждый известный российский микробиолог прошел местную школу. Александр безредко занимался проблемами местного иммунитета и анафилаксия Владимир Хавкин создал противохолерную и противочумную вакцины, причем первый испытал на себе. Сергей Митальников изучал влияние нервной системы на иммунитет и десятки других имен. Ссылка. Интересный факт. Отчим С. Метальникова, генерал Виннер, в свое время владел имением Артек. Да-да, тем самым. Ну, а теперь мой путь лежит обратно, по улице доктора Ру, в сторону Монпарнасской станции метро Пастер. Оставив справа красивый католический костел, выхожу на перекресток улицы с бульваром Пастера. Здесь на самом углу по адресу 32 бульвар Пастера органично вписалось пятиэтажное, не считая пристроя на последнем этаже, здание, в котором, судя по отделке и окнам, можно угадать гостиницу средней руки. Вот она-то и есть цель моих сегодняшних изысканий. Неброская вывеска извещает, что передо мной гостиница Инова, та самая. Если вам это название ни о чем не говорит, напомню, именно в ней, перед отъездом в Советский Союз, проживала Марина Ивановна Цветаева с сыном Георгием. Захожу. Прямо перед входом крутая лестница, упирающаяся в светлый мраморный порожек. По местному обучию покрыта недорогой дорожкой. Этот французский секрет мною давно разгадан. В старых парижских зданиях во время ремонта не рушат все подряд. Кое-что стараются сохранить. Например, чугунные винтовые лестницы, хорошо вписывающиеся в любой интерьер. Таким образом, перед моим взором, вне всякого сомнения, лестница, помнящая поступь Цветаевой. Неплохое начало. Бонжур, мсье, здороваясь с консьержем, приветливо улыбающимся из-за стойки. Бонжур, мсье, бонжур. Разговорились. Его зовут Мохаммед, родом из Марокко. Смолклый с белозубой улыбкой, привиди меня он излучает такую радость, будто встретил, если не родного брата, то как минимум своего африканского родственника. — Пришлось успокоить. — Останавливаться в вашем отеле, — говорю ему, — в мои планы не входит. Ибо явился сюда исключительно с познавательной целью. «С — С познавательной? — удивился консьерж, заметно потускнев. — Это как? — Дело в том, что я из России, — объясняю ему. — Когда-то здесь останавливалась известная поэтесса Марина Цветаева. — Знаю, знаю. — Слышал. — Удивил меня Махамед. И о России тоже наслышан, там живут сильные и гордые люди. — Но об этом-то ты мне мог и не рассказывать, — подумал я, — сам знаю. А какие мы при взгляде извне, вам как раз и судить. — Так вот, я слышал об... о... Цветаева. Я улыбнулся. В устах этого малого слова «Цветаева» прозвучало некой волшебно-арабской вязью а для нашего общения своего рода паролем, как «Сим-Сим, откройся». Это тоже обнадеживало. Можете о что-нибудь рассказать? Осторожно перехожу к главному. «Разве кое -что — Разве кое-что? — загадочно мурлычет он. — Вообще русские сюда частенько заходят? — Не так, чтобы, но заходят. Вот негодник все норовит по-восточному, туда-сюда, вокруг да около. А потом этот негодник неожиданно сразил меня фразой, после которой между нами растаяли последние льдинки недоверия. «Русские, конечно, заходят. Правда, нечасто. По крайней мере, Жерар Депардья еще не заходила Мы дружно расхохотались, прекрасно поняв друг друга. К моему удивлению, Мохаммед оказался довольно начитанным. Да, он слышал о русской поэтессе Цветаевой, И даже, о счастье, знает, где она здесь проживала. Третий этаж, комната 37, А вот проводить туда не сможет. Номер занят жильцами. Гостиница ведь не музей. Куда окна выходят? Во двор. Здесь так принято. Кто останавливается надолго, тем окна во двор. Не на бульвар же, где день и ночь грохот от машин. Рассказать что-нибудь о Цветаевой? Нет, качает головой парень. Вряд ли. Он здесь работает без году недели. Приехали бы лет на двадцать раньше, возможно, застали старожилов, которые могли кое-что рассказать. Слышал, ее тут многие вспоминали, потому как в этих стенах долго жила, была приветлива и здоровалась всегда первой. Вот, пожалуй, и все. Да, потом куда-то пропала. Ходили слухи, уехала обратно в Россию. Что ж, и на том спасибо. Вроде и не сказал ничего этот добродушный портье, но от факта того, что нашу Марину здесь помнят, на душе сделалось светлее. — Ну, а ты-то сам домой не собираешься? — спросил, прощаясь я, у махамеда Что, мсье, я же здесь все равно, что дома. Разве иногда в отпуск съездить? Выйдя из отеля, поворачивая направо, все на ту же улицу доктора Ру, где, пройдя полсотни метров, рассматривая с тыльной стороны только что покинутый мною отель. С гостиницы гостиница выглядит проще, безликие стены с темными рядами окон. Из одного из них когда-то смотрели грустные Цветаевские глаза. Что могла Марина Цветаева видеть из своего окна? Дворы, эту узкую улицу... Пожалуй, самым светлым пятном в этом мрачном пейзаже был католический костел по ту сторону улицы. Для француза вся эта скукотища — обыденность. Но только не для нас. Наверняка Маринина душа просила православную маковку далекой церквушки, резвую лошадку с ваенькой на блучке веселую бабу с коромыслом. Хотела ли она в Россию? Сказать не берусь. Скорее мечтала о какой-то определенности, чтобы не пришлось бедствовать. А еще была возможность продолжать издавать свои стихи и встречаться с восторженными читателями. Живем, висим в воздухе. Впрочем, после отъезда в Советский Союз дочери и мужа, после нещадных нападок в прессе на всю их семью, путей к отступлению не осталось. Вернее, он был. Обратно домой. А уж там, уж там как получится. Мимо меня пробежали двое подростков. Один в коротких шортах, длина шеи, с востроносым лицом. Кого-то он мне страшно напомнил. Ну да, Мур. Ведь и он также бегал по этим переулкам, улицам, бульвару. Заходил в магазинчике-кафе, где, прикупив свежие круассаны, радостно бежал в отель к матери. Марина не отказывала любимцу в его маленьких сладких радостях, не будь их, что она, кроме ласкового поцелуя, могла предложить ему взамен. Как же этих круассанов будет не хватать мальчуганов той будущей жизни? Оставшись один, Мур свои мысли и отчаяния станет доверять единственному товарищу, молчаливому дневнику. Сколько строк будет в нем посвящено этим радостям, булочкам, лепешкам и бубликам? По сути, период эвакуации Мура в годы войны – самая настоящая сага о еде, написанная с голодавшимся подростком. Спускаясь к станции Пастер, это место особенное, по крайней мере, таковым оно было для самой Цветаевой, ведь именно здесь, внизу на рельсах этой станции метро, погиб Коля Гронский. Ее Коля – мальчик, в которого так была влюблена Марина Ванна. Последний в жизни этой женщины мужчина, которого она искренне и почти нежно любила. Напоследок оглядываясь на перекресток улицы Доктора Ру и бульвара Пастера, где на углу притулилась гостиница Инова, отель, как его здесь называют. Этот отель — последний пятачок заграничной жизни поэтессы Марины Цветаевой. После будет другое, то ли жизнь, то ли скорее просто выживание помноженное на страх унижение и раскаяние и ново бесстрастный свидетель минувшего глядя на окружающий мир темными глазницами окон равнодушный отель молча созерцает людей и лица числа и даты все то из чего в тонком мареве истории создаются события Теплым днем 18 июля 1939 года Марина Цветаева и ее 14-летний сын Георгий, сойдя с трапа парохода, ступили на Ленинградскую набережную. Их никто не провожал там и никто не встречал здесь. О негласной слежке они просто не догадывались. На следующий день мать и сын уже в Москве. В столице прибывших встретила радостная Аля, сильно удивившаяся отсутствию у прибывших вещей. Багаж был задержан на таможне, его получит позже. Первый день в Москве принес и первый удар. Как оказалось, арестована сестра Ася, Анастасия, причем вместе со своим сыном. Обстоятельств ареста никто толком не знал. Дочь, как показалось Марине, витала в облаках, встретив первую любовь в лице некоего Самуила Гуревича, журналиста по образованию и стукача по совместительству. Тем не менее, эфроны ему доверяли. Из дневника Мура. 9 марта 1940 года. Сегодня я остановился на вопросе, какие у меня есть друзья. Роль старшего друга, советчика, исполняет Моля. Самуил Гуревич, этот человек, друг интимной Али, моей сестры, исключительный человек. Он нам с матерью очень много помогает, и без него я не знаю, что бы мы делали в наши сумрачные моменты. Муля работает с утра до утра, страшно мало спит, бегает по издательствам и редакциям, всех знает, обо всем имеет определенные мнения. Он исключительно активный человек, советский делец, он трезв. Имеет много здравого смысла, солидно умен и очень честен. Знает английский язык, был в Америке, служил в военно-морском флоте. Моля исключительно работоспособен. Нрав у него веселый, но когда речь идет о деле, он становится серьезным и сосредоточенным. Он очень ловок и производит впечатление человека абсолютно всезнающего и почти всемогущего. Он журналист, ему 35 лет. Он смугл и имеет добрые, очень честные черные глаза. В общем, он, как говорится, вне конкурса и является как бы нашим с матерью попечителем. Вообще подростки тех лет были особенными. Максималисты по натуре они, казалось, понимали больше, чем их родители, по крайней мере, отличались широтой мыслей. Как-то сын Анатолия Мариенгофа поинтересовался у отца, «Знает ли он, что было написано на вывеске Шекспировского театра «Глобус», когда тот отрицательно покачал головой, сказал? «Там было написано, весь мир лицедействует. Такую же вывеску следовало бы водрузить над вашим сталинским союзом писателей». В марте 1940 года девятиклассник Кирилл Мариенгов покончит с собой. Ссылка. «Юноша повторил путь своего крестного» повесившегося поэта Сергея Есенина. Жить в семье предстояла на даче НКВД рядом с подмосковным Болшево. Совсем недавно здесь проживал легендарный разведчик Залман Пасов, начальник седьмого иностранного отдела первого управления НКВД, которого осенью 1938-го арестовали. Дом был на две семьи. Во второй половине проживал один из завербованных эфроном во Франции товарищ Некто Клепинин с семьей. Интересно, что официально на даче они числились как Андреев, Эфрон и Львов, Клепинин. Ссылка. Клепинин Николай Андреевич 1899-1941 Русский писатель, историк, старший брат священника Дмитрия Клепинина. Родился в семье архитектора. В годы Гражданской войны служил офицером в Лейб-гвардии Конно-гвардейском полку добровольческой армии генерала Деникина. С 1920 года в эмиграции, переехав в Париж в 1926 год, вошел в круг евразийцев. После знакомства с Эфроном стал сотрудником НКВД. По некоторым данным, супруги Клепинины, как французские шпионы, были расстреляны 28 июля 1941 года в Орловской пересыльной тюрьме. Сергей Яковлевич чувствовал себя неважно, был подавлен, все время болел. Аля работала в одном из московских журналов, выходивших на французском языке, «Ревью де Носко». по-видимому, следовало довольствоваться ролью «быть при них». Ну, Амуру предстояло продолжить учебу. Скупые строчки дневника. Неуют, постепенное исщемление сердца, погреб сто раз в день, ручьи пота и слез в посудный таз, ощущая собственную бедность, которая кормится советками, любовь и дружб всех остальных, судомойка на целый день, абертон, унтертон всего, жуть. Одиночество усугубляется тем, что все те новые люди, которых Марина Ванна видела в «Новой России», Не вызывали никаких симпатий, лишь чувство какого-то внутреннего сопротивления и отторжения. Позже именно об этом напишет ее собрат по перу Корней Чуковский. Недавно, больной, я присел на ступеньки у какого-то крыльца и с сокрушением смотрел на тех новых страшных людей, которые проходили мимо. Новые люди, крепкозубые, щекие, с грудастыми крепкими самками. Хилые все умерли. И в походке, и в жестах у них ощущалось одно. Война кончилась, революция кончилась, давайте наслаждаться и делать детенышей. Я смотрел на них с каким-то восторгом и испуга. Именно для этих людей, чтобы они могли так весело шагать по тротуарам, декабристы болтались на виселице, Нечаев заживо гнил на цепи. Для них мы воевали с Германией. Убили царя, совершили кровавейшую в мире революцию. Ни одного человечьего, задумчивого, тонкого лица, все топорно и бревенчато до крайности. Какие потные, какие сокрушительные! Я должен их любить. Я люблю их, но, Боже, помоги моему нелюбию! Топорность и бревенчатость крайне раздражали. Хотелось, по крайней мере, спокойствия и душевного умиротворения. Но именно нервы требовали помощи. Зверь, привыкший к свободе, не может спокойно пастись на лугу зоопарка. Воля делает его непокорным Из воспоминаний Энн Лурья. «Нехорошо мне», — неожиданно заговорила Цветаева. «Вот я вернулась. Душная и отравленная атмосфера эмиграции давно меня опосылила. Но смотрите, что получилось!» Я здесь оказалась еще более чужой. Меня все сторонятся, я ничего не понимаю в том, что тут происходит, и меня никто не понимает. Когда я была там, у меня хоть в мечтах была родина, когда я приехала, у меня и мечту отняли. Уж разумнее было бы в таком случае не давать таким, как я, разрешение на въезд. А скандалы в семье возникают из-за каждой мелочи. По поводу и без. Кирилл Хенкин вспоминал. Я лучше понял настроение Мура, подружившись несколько лет спустя с одним его сверстником и соседом Эфронов по даче Волшева. Там, после бегства из Франции, поселили рядом две русские эмигрантские семьи, участвовавшие в убийстве Игнатия Порецкого. «Удивительно», — сказал мне мой друг, — «что их всех не пересажали раньше». Они только и делали, что с утра до ночи грызлись между собой. Мор не мог просить, что ради этой грязной возни погубили его жизнь, хотя шпионаж был, возможно, следствием, вторичным явлением, средством вернуть Марину в Россию. Тем временем над их головами уже скущались тучи. Переселенцы пока еще ничего не ощущали, зато другие чувствовали кожей, так узнав о приезде Витаевой, В большего засобирался пастернак, однако друзья отсоветовали. Не то время Борис шепотом увещевали они его. Цвета его, по сути, белогвардейка. А Эфрон этот, мало того, что у Деникина и Врангере служил, так еще в Париже что-то натворил. И знал Борис Леонидович, что люди зря болтать не станут, а потому посерегся, не поехал. Из письма рядное. Помню, ты. Лепинин Львов, живший вместе с нами в Болшеве, стал расспрашивать моего отца, не было ли то дворянского происхождения, много ли у него было недвижимого имущества за революцию, и старался добиться утвердительных ответов. Отец же, никогда не бывший ни дворянином, ни капиталистом, был удивлен и удручен таким допросом. Этот небольшой случай припомнился мне, когда я, арестованный в августе 1939 года, находилась под следствием, и меня, наряду с другими дикими и ложными вещами, заставляли сказать об отце один день, что он был дворянином, другой день — евреем, третий — капиталистом и прочее. Но все это было ничто в сравнении с тем, что ждало эту семью впереди. 27 августа 1939 года арестуют Ариадно, самую преданную на тот момент советской власти из всех Цветаевых и Эфронов, активистку, так восторгавшуюся страной Советов и Москвой в частности. Ссылка Ариадно Эфрон» сдаст органом Павел Толстой, племянник писателя Алексея Толстого, у которого подолгу жил и на которого тоже написал клеветнический донос. Допросы велись круглосуточно, конвейером, спать не давали, держали в карцере босиком, раздетую, избивали резиновыми дамскими вопросниками, угрожали расстрелом и так далее. Эти строки, добиваясь реабилитации, она напишет через полтора десятка лет из ссылки военному прокурору отдела Главной военной прокуратуры СССР капитану юстиции Тищенко. А вот измордованных лагерями лет уже никто не вернет. Ариадна сознается во всем. Другое дело, что будет вести себя точно так, как вели себя сотни ей подобных. продолжая верить, что арест не более чем досадная ошибка, недоразумение. Дай срок, была уверена она, и там наверху во всем разберутся и невиновную освободят. Не освободили ни тогда, ни через год, ни через пять. Воздух свободы почувствовать Ариадне Эфрон позволит лишь через пятнадцать лет, после смерти вождя, того человека, в мудрость которого она верила больше всех. Арест Али станет для семьи настоящим шоком. Ссылка. Тогда еще никто не знал, что Аля была беременной. После очередного допроса у нее случится выкидыш. Эфрон ездил кому-то в Москву, написал письмо на имя наркома. Но это ничего не изменило. Бедняге и в голову не могло прийти, что ему самому жить на свободе осталось считанные дни. В том заявлении дочери на имя военного прокурора, главной военной прокуратуры СССР, имелись еще кое-какие строки. Когда я была арестована, следствие потребовало от меня, первое, признание, что я являюсь агентом французской разведки, второе, признание, что моему отцу об этом известно, Третье — признание в том, что мне известно со слов отца о его принадлежности к французской разведке, причем избивать меня начали с первого же допроса. Данные мною ложные показания о себе самой и об отце удовлетворили следователя, и избиения прекратились. Но я была настолько терроризирована, что не пыталась взять обратно свои показания о самой себе, но ложные показания об отце стала отрицать, как только немного пришла в себя. Однако прошло немало времени, пока мне удалось добиться, чтобы прокурор зафиксировал мой отказ от клеветнических ложных показаний на отца, и они несомненно сыграли свою роль при его аресте. Не сомневаясь в том, что следствие велось преступными методами, что люди оговаривали себя и других, знаю это по себе, что в протоколах допросов нет ни слова правды, что все клевета и подтасовка. Следователи любились не зря. Под протоколами допросов две фамилии – лейтенанта госбезопасности Николая Кузьминова и младшего лейтенанта госбезопасности Алексея Иванова. Оба из Берийской когорты изуверов-колольщиков. Да и методы их были теми же, что при ежовых рукавицах — резиновые дубинки, истязания, конвейерные допросы. Главным из признаний Ариадны явился, конечно, оговор отца. Не желая ничего скрывать от следствия, я должна сообщить, что мой отец является агентом французской разведки. Ничего удивительного, что из вышестоящих инстанций никакого ответа Сергей Яковлевич так не дождался. Его арестуют вскоре после дочери, в ночь с 9 на 10 октября 1939 года. Для Марины случившееся явилось двойным ударом. Накануне они отметили ее 47-летний день рождения. Уже утром Эфрон будет давать следователю первые показания. И после каждого ответа слышал монотонно циничное «Следствие вам не верит». Потом арестованного отвезут в Рефортово, откуда выбраться шансов почти не было. После того, как Эфрону будет предъявлено обвинение в активной подрывной деятельности в качестве руководителя белоговардейской евразийской организации и агента одной из иностранных разведок, без детализации оной, его общее состояние резко ухудшилось. На запрос помощника начальника следственной части Гугб НКВД Шкурина приходит медицинское заключение, подписанное начальником Санчасти Лефортовской тюрьмы, военно-врачом третьего ранга Яншином, в котором, в частности, говорится, что арестованный Эфрон Андреев в настоящее время страдает частыми приступами грудной жабы, хроническим миокардитом, в резкой форме невростении. А поэтому работать с ним, следственным органом, можно при следующих обстоятельствах. Первое – дневные занятия и непродолжительное время, не более двух-трех часов в сутки. Второе – в спокойной обстановке. Третье – при повседневном врачебном наблюдении. Четвертое – с хорошей вентиляцией в кабинете. Двадцать четвертого октября Сергея Яковлевича помещает в психиатрическое отделение больницы Бутырской тюрьмы, где врачи сочтут, что Эфрон нуждается в лечении в психоатрическом отделении больницы Бутырской тюрьмы в течение тридцати-сорока дней и последующем переосвидетельствовании. Однако это ничего не значит. Уже двадцать шестого октября эфрона доставляют на второй допрос. Следственные действия продолжаются. Кончится тем, что у Эфрона разовьется острый реактивный галлюциноз, приверший к попытке самоубийства. Это станет результатом многочасовых допросов. В общей сложности их будет семнадцать. Из медицинской справки от двадцатого ноября тысяча девятьсот тридцать девятого года. В настоящее время обнаруживает слуховые галлюцинации. Ему кажется, что его жена умерла, что он слышал название стихотворения, известного только ему и его жене, и так далее. Тревожен, мысли о самоубийстве подавлен. Тюремный врач указывает, что больной по своему состоянию острые и активные душевные расстройства, нуждается в лечении в психиатрическом отделении больницы Бутырской тюрьмы с последующим проведением через психиатрическую комиссию. Вместо переосвидетельствования начались очные ставки. 4 апреля 1940 года Сергея Фрона вновь переведут в Лефортовскую тюрьму, где он выдержит еще пять допросов. Последний из них, если верить следственному дела, состоится 5 июля 1940 года. В то время, как здоровьем Сергея Яковлевича занимались психиатры, арестовали всю семью Клепининых. Случилось это 7 ноября, самый радостный день советских людей, день отдыха и искреннего праздника. Не отдыхали только на Лубянке. После ареста Клепининых нервы Марины сдали окончательно. Сомнений в том, что теперь придут из за ней, не осталось. А как же сын? Схватив сына, она уезжает в Москву к сестре Сергея Елизавете Яковлевне. Ссылка. Эфрон Елизавета Яковлевна 1885-1976. Являлась родной сестрой С. Я. Эфрона, театральный режиссер и педагог, хранительница архива семьи Цветаевых и Эфрон. Помимо нее у Сергея Яковича было еще два брата и две сестры. Братья Петр Яковлевич, Эфрон, 1881-1914, актер, член партии эсеров, жена танцовщица Вера Равич, Константин Яковлевич, Эфрон, 1898-1910, старшие сестры Анна Яковлевна, Трубчинская, 1883-1971, педагог Вера Яковлевна Эфрон, 1888-1945, актриса Камерного театра, 1915-1917, библиотекарь, жена правоведа Михаила Фельдштейна, профессора МГУ и Института народного хозяйства имени Карла Маркса. Там... В Мерзляковском переулке, дом 16, квартира 27, Марина и Мур будут ютиться в тесной комнатенке. Именно здесь когда-то останавливалась Аля, сейчас вот они. Из-за тесноты спать пришлось на сундуках. С большим трудом Цветаевой удалось устроиться в доме творчества писателей в Горицыне. Занимается копеечными переводами, по ночам мучают кошмары, вздрагивает от каждого шороха за окном. Марине все кажется, что за ней вот-вот придут. А еще не дают покоя забота и чувства долга перед мужем и дочерью, все ли она сделала для них. Марина регулярно, два раза в месяц, носит обоим передачи, но этого мало, нужно что-то еще. И она пишет письмо Сталину. Обращения огромные, умные, доходчивые, про все про первые знакомства с мужем, про его добровольчество и годы, проведенные на чужбине. Рассказывает о причинах, побудивших супругов вернуться в Россию, и о том, что Сергей Яковлевич тяжело болен. Написала я о дочери, первой отправившейся в Советский Союз, где себя чувствовала очень счастливой. Однако, подумав какое-то время, отослать письмо в Кремль не решилось. Еще более скрупулезно, на девяти страницах большого формата, печатными буквами, пишет на Лубянку. Лаврентию Берию, датировав письмо 23 декабря 1940 года. Когда в точности Сергей Фрон стал заниматься активной советской работой, пишет обезумевшая от горя женщина, не знаю, но это должно быть известно из его предыдущей анкеты, думаю, около 1930 года. Но что я достоверно знала и знаю, это о его страстной и неизменной мечте о Советском Союзе. Как он радовался, читая в газетах об очередном советском достижении, от малейшего экономического успеха, как сиял. Теперь у нас есть то-то, скоро у нас будет то-то и то-то. Есть у меня важный свидетель, сын, росший под такие возгласы, из пяти лет другого не слышавший. Больной человек туберкулез, болезнь печени. Он уходил с раннего утра и возвращался поздно вечером. Человек на глазах горел. Бытовые условия, холод, неустроенность квартиры для него не существовали. Темы, кроме Советского Союза, не было никакой. Не зная подробностей его дела, знаю жизнь души его день за днем, все это совершалось у меня на глазах. Целое перерождение человека. О качестве же и количестве его советской деятельности могу привести возглас французского следователя, меня после его отъезда в Советский Союз допрашивавшего. Господин Эфрон развил потрясающую советскую деятельность. Следователь говорил над папкой его дела и знал эти дела лучше, чем я. Я знала только о Союзе Возвращения и об Испании. Но что я знала и знаю, это о беззаветности его преданности». Не целиком этот человек по своей природе отдаться не мог. Мне предъявили копии телеграмм, в которых я не узнала его почерка. Я не знаю, в чем обвиняют моего мужа, но знаю, что ни на какое предательство, двурушничество и вероломство он не способен. Я знаю его 1911-1939 год, без малого 30 лет, но то, что знаю о нем, знала уже с первого дня, что этот человек... Величайшие чистоты жертвенности и ответственности тоже о нем скажут и друзья, и враги. Даже в эмиграции, в самой вражеской среде, никто не обвинил его в подкупности, и коммунизм его объясняли слепым энтузиазмом. Кончаю призывом о справедливости. Человек душой и телом, словом и делом служил своей родине и идее коммунизма. Это тяжелый больной, не зная, сколько ему осталось в жизни, Особенно после такого потрясения. Ужасно будет, если он умрет неоправданный. Если это донос, то есть недобросовестно и злонамеренно подобранные материалы, проверьте доносчика. Если же это ошибка, умоляю, исправьте, пока не поздно. Отправила и стала ждать. Не дождалась ни ответа, ни привета, ничего. Да жути страшная тишина еще больше настораживала. Да нет, она пугала, буквально сводила с ума. 14 июня того же года Марина пишет второе письмо Берии, уже не такое длинное. Судя по тому, что мой муж после долгого перерыва вновь переведен во внутреннюю тюрьму и по длительности срока заключения обоих Сергея Фронт восемь месяцев, а Фронт десять месяцев, мне кажется, что следствие подходит, а может быть уже и подошло к концу. Все это время меня очень тревожила судьба моих близких, особенно мужа, который был арестован больным, до этого он два года тяжело хворал. Последний раз, когда я хотела навести справку о состоянии следствия 5 июня на Кузнецком, 24, сотрудник НКВД мне обычной анкеты не дал, обсоветовал мне обратиться к вам с просьбой о разрешении мне свидания. Подробно о моих близких и о себе я уже писала вам в декабре минувшего года. Напомню вам только, что я после двухлетней разлуки успела побыть со своими совсем мало, с дочерью два месяца, с мужем три с половиной, что он тяжело болен, что я прожила с ним тридцать лет жизни и лучшего человека не встретила. Сердечно прошу вас, уважаемый товарищ Берия, если есть малейшая возможность, разрешить мне просимые свидания. Марина Цветаева. И вновь вакуум. Когда через несколько месяцев измученная скитаниями Марина Ивановна вернется за вещами на подмосковную дачу, то обнаружит там гроб. Как выяснится, в гробу лежал удавившийся накануне один из занявших после их отъезда половину дома сотрудник НКВД. Дача-то оказалась страшной. Летом 1940 года Марина покинула Горицына. Жить негде. Пишет отчаянное письмо секретарю Союза писателей Александру Фадееву с просьбой предоставить какое-либо жилье. «Абсолютно невозможно», — отписывается тот. Выручил знакомый искусствовед Гавричевский, который на лето уезжал с семьей в Крым и до осени предоставил Цветаевой свою комнату со всеми удобствами в центре Москвы. Длинные послания влиятельному чиновнику от литературы Петру Павленко Лауреату Сталинской премии, зятю Константина Таренева, тоже не помогло. Пастернак передал письмо Цветаевой и Павленко, после чего тот поэтессу принял, причем довольно ласково, но помочь чем-либо оказался бессилен. Лето промелькнуло, как взмах крыла бабочки. Домоклов меч, где жить дальше, не дает Цветаевой покоя. И тут она решается на еще один шаг. Шаг отчаявшегося в конец человека. В августе Марина отправляет телеграмму сталину «Помогите мне, я в отчаянном положении», писательница Марина Цветаева. На первый взгляд телеграмма наивна, но только не в случае с Цветаевой. Она ничуть не сомневается, что Сталин знает, кто такие Цветаевы. Ведь ее отец Иван Владимирович Цветаев основал лучший в стране музей, а в Ленинской библиотеке Хранились его уникальные книги. Цветаева, уверена Марина, не захудалые колхозники, они известные и уважаемые фамилии России. И снова тишина. Большевики умели молчать, когда это было необходимо. Они уже начали невидимую охоту. Страшной оказалась эта охота за женщиной и подростком. Тем временем маховик террора в отношении родных Цветаевой раскачивается в полную силу. Последнее письмо Берия с просьбой о свидании с мужем и дочерью в этот раз не осталось без ответа. Другое дело, что ответ, в общем-то, оказался пустышкой. Просьба была отказана. Кто знает, может и к лучшему не для ее расшатанных нервов было видеть растерзанными самых близких любимых людей. Зато не сидели, сложа руки сами терзатели. В мае 1940 года Ариадный Фронт, как шпионку французской разведки, переговорят к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере. В июле закончится следствие и по делу Сергея Ефрона. Ничего нового, французский шпион. Несмотря на то, что Ефрон к тому времени уже был сломлен морально и физически, на суде он заявит. Я не был шпионом, я был честным агентом советской разведки. Я знаю одно, что начиная с 1931 года вся моя деятельность была направлена в пользу Советского Союза. Не помогло. Весь суд являлся лишь ритуальной ширмой, прикрывавшей беззаконные действия властей. Приговор, как и следовало ожидать, оказался судилищем. Из протокола закрытого судебного заседания военной коллегии Верховного Суда Союза СССР от 6 июля 1941 года. Эфрона Андреева Сергея Яковича Толстого Павла Николаевича, Клепинина Львова Николая Андреевича, Летауэр Эмилию Эммануиловну, Клепинину Львову Антонину Николаевну, Афанасова Николая Ванифатьевича подвергнуть высшей мере наказания расстрелу с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества. Приговор окончательный, и обжалование не подлежит. Судилище. И вот почему. В рассекреченном восьмитомном архивно-следственном деле номер 644 сохранилась справка об истинной секретной работе Сергея Яковлевича. Заглянем в нее. В 1931 году Эфрон был завербован органами НКВД, работал по освящению евразийцев, белой миграции, по заданию органов вступил в русскую масонскую лужу Гамаюн. В течение ряда лет Эфрон использовался как групповод и активный наводчик-вербовщик. При его участии органами НКВД был завербован ряд белоэмигрантов, по заданию органов провел большую работу по вербовке и отправке в Испанию добровольцев из числа бывших белых. В начале гражданской войны в Испании Эфрон просил отправить его в республиканскую Испанию для участия в борьбе против войск «Франко», но ему в этом по оперативным соображениям было отказано. Осенью 1937 года Эфрон срочно был отправлен в СССР в связи с грозившим ему арестом французской полиции по подозрению в причастности к делу об убийстве риса. В Советском Союзе Эфрон проживал под фамилией Андреев на содержании органов НКВД, но фактически на секретной работе не использовался. По работе с органами НКВД Эфрон характеризовался положительно и был связан во Франции с бывшими сотрудниками иностранного отдела НКВД Журавлевым и Гринским. И какой из всего этого можно сделать вывод? Пожалуй, только один. Бывший активный белогвардеец Эфрон вполне подходил в жертву безжалостному молоху террора и был ликвидирован как отработанный материал. Такого было не жалко. Ничего этого Цветаева не знала, хотя, конечно, догадывалась, но чисто по-женски каким-то внутренним чутьем осознавала накатывавшуюся страшную беду. В сентябре она запишет. «Никто не видит, не знает, что я год уже, приблизительно, ищу глазами крюк, но его нет, везде электричество, никаких люстр, я год примеряю смерть». И все же она жила надеждами. Надежды как-никак заставляли жить. Мы много говорили о жизненном пути Марины Цветаевой и лишь мельком о пути ее творческом. О творчестве поэтессы написаны эллибрусы, научных монографий и эвересты прочих исследований, в том числе критических заметок коллег и собратьев по перу. Выглядеть на фоне всех этих глыб глубокой посредственностью мне, откровенно говоря, не хотелось бы, поэтому благополучно обхожу эту натянутую, как нерв, ревностную для цвета и веда в тему. Остановлюсь лишь на одном моменте. Сама Марина Ивановна разделяла всех собратьев по перу на две категории. Себя она причисляла к тем, кто с историей, то есть, пройдя тернистый творческий путь, получила при этом определенное развитие. Говоря же о другой своей современнице, Анне Ахматовой, чей поэтический дар был такого же высоченного полета, Цветаева ничуть не сомневалась, что та классический пример поэта без истории. Ахматова, считала Марина, это такой пример человека, Рожденного с готовой душой И с изначально сформированной формулой жизни, Человека, которого можно увековечить в стихах. И мы шарахаемся, и глухое ох, Стотысячное тебе присягает, Анна Ахматова, Это имя огромный вздох, И в вглубь он падает, которые безымянно. В певучем граде моем купола горят, И спаса светлого славит слепец бродячий. И я дарю тебе свой колокольный град Ахматова И сердце свое придачу». Несмотря на столь разительные несходства, однажды ветееватая ниточка судьбы подвела их встречи. встрече. Произошло это в июне 1941 года. Задыхавшиеся без творческого общения Светаева Позвонила Пастернаку, попросив того организовать встречу с Ахматовой. К слову, к тому времени стараниями Бориса Леонидовича через коллег-писателей для Марины нашли какое-то временное жилье. Анна Ахматова перед войной проживала на квартире Виктора Ардова, Большая Ордынка, дом 17, квартира тринадцать. Там они и встретились. По воспоминаниям очевидцев, это первая встреча поэтов длившаяся один на один не менее трех часов, напоминала некое таинство. О чем они говорили тогда, так никто и не знает. Да и вообще об этом разговоре Анна Андреевна рассказала лишь в 1957 году, вернувшейся из ссылки дочери Светаевой Орядне. «Мы как-то очень хорошо встретились, не приглядываясь друг к другу, друг друга не разгадывая, а просто... — вспоминала Ахматова. Мэй читала мне свои стихи, которых я не знала. Вечером я была занята, должна была пойти в театр на учителя танцев. И вечер наступил быстро, а расставаться нам не хотелось. Мы пошли вместе в театр. Как-то там устроились с билетом и сидели рядом. После театра провожали друг друга и договорились о встрече на следующий день. Марина Ивановна приехала с утра. Весь день мы не разлучались, весь день просидели вот в этой комнатке, разговаривали, читали и слушали стихи. Кто-то кормил нас, кто-то напоил нас чаем. В Благодарность Марина Ванна подарила на память Ахматовой янтарные бусы четки. И была еще одна встреча в Мариной роще. Они не могли наговориться, особенно более эмоциональной Марина, которая, наконец-то, могла разговаривать с равным по поэтической планке человеком. Ахматова же больше молчала. Возможно, она вполне понимала, как тяжело было Светаевой. Что бы ни писали об их отношениях, ясно одно. Ахматова и Светаева — это Пушкин и Лермонтов XX века. И как бы кто друг к другу не относился, между ними изначально были высокие чувства глубокого уважения незадолго до смерти ахматова напишет страшно думать как бы описала эти встречи сама марина если бы она осталась жива а я бы умерла тридцать первого августа сорок первого года это была бы благоуханная легенда как говорили наши деды во всяком случае это было бы великолепно С началом войны в столице закручиваются гайки с пропиской. Хозяева комнаты на Покровском бульваре, 14, дробь 5, квартира 62, которую Марина снимала с сентября прошлого года, предупредили, что в скором времени жилплощадь нужно будет освободить. Ни Оренбург, ни Кочетков, ни кто-либо другой помочь жильем не в силах. Москва на военном положении. Мур по ночам тушит на крышах фугаски, подрабатывает в кочегарке. Цветаева в отчаянии. Беспокоясь о сыне, она боится, что они с ним погибнут, если не от голода, то под развалинами. Ни постоянного жилья, ни полноценного питания, ни гарантированной жизни. В пору сойти с ума. Где тот отель в Париже, казавшийся жалкой конурой, исчез, как с белых яблонь дым? Выход один. Эвакуация, понимает Марина. Но неожиданно заупрямился Мур. Лучше умереть под бомбами, чем в татарской глуши. Из двух зол победила глушь. Провожали Борис Пастернак и его приятель Виктор Боков. Было грустно, разговор шел о житейских мелочах. Перед самым отъездом Борис Леонидович протянул Светаевой веревку. — Пригодится перевязывать вещи. — Крепкая? — спросила Марина. — Повеситься можно. 17 августа 1941 года Елабуга. Паршивая деревня, как охарактеризует этот город Мур. Они уверены, что прибыли сюда на несколько дней, ведь все эвакуированные московские писатели с семьями разместились в соседнем Чистополе, проживая там в местном библиотечном техникуме. Однако с первых дней пребывания в Елапуге Марину берут в оборот местные чекисты. Цветаевой предлагают место переводчицы в отделение НКВД для работы в лагере для военнопленных, который спешно возводится на окраине города. И это несмотря на то, что немцы стояли у стен Москвы. Но Марина не желает слышать о работе в органах. Хватит, уже наработались. Резонный вопрос, может, ей предлагали работать не только переводчицей? Вот что по этому поводу писал уже цитируемый нами Кирилл Хенкин. Историю эту я слышал от Маклярского, мне ее глухо подтвердила через несколько лет Аля, но быстро перестала об этом говорить. Сразу по приезде Марина Ивановна в Елабугу вызвала ее к себе местной уполномоченной НКВД и предложил помогать. Провинциальный чекист рассудил, вероятно, так. Женщина приехала из Парижа, значит, в Елабуге ей плохо. Раз плохо, к ней будут ульнуть недовольные, начнутся разговоры которые позволят всегда выявить врагов, то есть состряпать дело. А может быть, пришло в Елабугу дело семьи Эфрон с указанием на увязанность ее с органами? Не знаю. Рассказывай мне об этом, Миша Маклярский чистил хама чекиста из Елабуги, не сумевшего деликатно подойти, изящно завербовать, и следил зорко за моей реакцией. Ей предложили доносительство. Не тогда ли возникла мысль покончить со всем одним махом? У марины была своя планка порядочности. Целовалась с нищим, с вором, с горбачом, Со всей когортой гуляла нипочем, Алых губ своих отказом не тружу, Прокаженный подойди, не откажу. Блещут, плещут, хлещут раны кумачом, Целоваться я не стану с палачом. Через четыре дня мать и сын переезжают в дом на окраине Елабуги, близ речушки Тоймы, где проживают некие бродельщиковы. Хозяева обычные русские люди, неразговорчивые, работящие. Муж кузнец, жена хозяйка. Он младше супруги на пять лет. Когда у хозяйки мужа убили на войне, на ней женился его младший брат. Квартирантам выделяют половину небольшой комнаты, разделенной перегородкой, не достававшей до потолка. Но Марина не собирается там жить. Она стремится уехать в Чистополь и со дня на день ждет телеграммы от знакомой. Чистопольская прописка давала право на жилье в городе и питание в Литфондовской столовой. Телеграммы все нет. 24 июня Цветаева сама едет в Чистополь, а там вокруг ее кандидатуры литераторы вовсю ломают копья. Самые активные из копьеносцев Тринев лауреат Сталинской премии, автор пьесы «Любовь Яровая» и «Асеев». Ссылка. В Чистополе эти двое представляли Президиум Союза писателей. Именно там Цветаеву встретила Лидия Чуковская, оказавшаяся в эвакуации как дочь именитого писателя. Из воспоминаний Л. К. Чуковской. Лестница, крутые ступени, длинный коридор с длинными, чисто выметенными досками пола, Пустая раздевалка за перекладиной. В коридор выходят двери, и на одной дощечка, парт-кабинет. Оттуда смутный гул голосов. Дверь закрыта. Прямо напротив, прижавшись к стене и не спуская с двери глаз, вся серая Марина Ивановна. — Вы? — так и кинулась она ко мне, схватила за руку, но сейчас же отдернула свою и снова вросла в прежнее место. — Не уходите, побудьте со мной. Может быть, мне следовало все-таки постучаться в парк-кабинет, но я не могла оставить Марину Ивановну. Я нырнула под перегородку в вешалки и вытащила оттуда единственный стул Марина Ивановна села. Марина Ивановна подвинулась и потянула меня за свободную руку. Сесть. Я села на краешек. — Сейчас решается моя судьба, — проговорила она. — Если меня откажутся прописать в Чистополе, я умру. Я чувствую, что непременно откажут. Брошусь в каму. Тут в Чистополе люди есть, а там никого. Тут хоть в центре каменные дома, а там сплошь деревня. Я напомнила ей, что ведь и в Чистополе ей вместе с сыном придется жить не в центре и не в каменном доме, а в деревенской избе, без водопровода, без электричества, совсем как в Елабуге. Но тут есть люди, непонятно и раздраженно, повторяла она, а в Елабуге я боюсь. В эту минуту дверь парт-кабинета отворилась, и в коридор вышла Вера Васильевна Смирнова. Цветаева поднялась навстречу Вере Васильевне резким и быстрым движением и взглянула ей в лицо с тем же упорством, с каким только что смотрела на дверь, словно стояла перед ней не просто литературная дама, детская писательница, критик, а сама судьба. Вера Васильевна заговорила не без официальной суховатости и в то же время не без смущения то и дело мокрым крошечным комочком носового платка отирала лба пот. Споры верно были бурные, да и жара. — Ваше дело решено благоприятно, — объявила она. Это было не совсем легко, потому что Тренев категорически против. Асеев не пришел, он болен, но прислал письмо «за». В конце концов совет постановил вынести решение простым большинством голосов, а большинство «за» и бумага, адресованная Тверяковой от имени Союза, уже составлена и подписана. В горсовет мы передадим ее сами, а вам сейчас следует найти себе комнату. Когда найдете, сообщите Тверяковый адрес. И все. Затем Вера Васильевна посоветовала искать комнату на улице Бутлерова. Там, кажется, еще остались пустые. Потом сказала, что касается вашей просьбы о месте судомойки в будущей писательской столовой, То есть заявлений очень много, а место одно. И сделаем все возможное, чтобы оно было предоставлено вам. Надеюсь, удастся. Итак, с чьей-то подсказки Цветаева пишет заявление следующего содержания. Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающейся столовой Литфонда. М. Цветаева. Лидия Корнеева-Чуковская, одна из немногих, возмутилась тогда. Но неужели никому не будет стыдно? Я, скажем, сижу за столом, хлебаю за теруху, жую морковные котлеты, а после меня тарелки, ложки, вилки моет не кто-нибудь, а Марина Цветаева. Если Цветаеву можно определить в судомойке, то почему бы Ахматову не в поломойке, а жив был бы Александр Блок, его бы при столовой, выступники? Искать комнату в Чистополе Марина не стала и вернулась в Елабугу. Возможно, именно тогда она приняла то роковое решение. Существует ошибочное мнение, что самоубийцы не хотят жить. И это глубокое заблуждение. Хотят, но они больше не могут жить. Цветаева не могла. Ни в Париже, ни в Советском Союзе, ни приживалкой, ни судомойкой, нигде и никем. Она любила и могла писать стихи. И хотела оставаться поэтессой. А еще безумно любила своего сына. Стихи она уже не писала, для этого требуется вдохновение. А сын? С Муром они поссорились накануне трагедии. Сыну прикал мать за то, что именно по ее вине они оказались в этой дыре. Хозяева вспоминали, что за день до смерти Марина сильно повздорила с сыном. Якобы переругивались на каком-то незнакомом языке. Впрочем, отношения матери и сына уже давно не идеальны. Они испортились задолго до приезда в Елабугу. Кирилл Хенкин вспоминал. Нашу последнюю встречу. Москва. Начало июня 1941 года. Канун войны. Где-то около чистых прудов. Не повернуться в странный треугольной комнатенке, Окна без занавесок, слепящий солнечный свет. Страшный Цветаевский беспорядок. Самого разговора не помню, но хорошо помню его тональность, непонятные мне взрывы, раздражения у сына Мура, не только на мать, но и на уже исчезнувшего, расстрелянного, хотя этого еще не знали, отца, на арестованную Алю. Невысказанный упрек. Я тогда решил, злоба на тех, кто привез его в эту проклятую страну. Так оно, вообще говоря, и было. Из дневника Мура. Тридцатые августа тысяча девятьсот сорок первого года. Вчера к вечеру мать еще решила ехать на завтра в Чистополь, но потом к ней пришли Нп Саконская и некая Ржановская, которые ей посоветовали не уезжать. Ржановская рассказала ей о том, что она слышала о возможности работы на огородном совхозе в двух километрах отсюда. Там платят шесть рублей в день, плюс хлеб, кажется. Мать ухватилась за эту перспективу, тем более что, по ее словам, комнаты в Чистополе можно найти только на окраинах, на отвратительно грязных, далеких от центра улицах. Потом Ржановская и Соконская сказали, что они организуют среди писателей уроки французского языка и так далее. По правде сказать, я им ни капли не верю, как не вижу возможности работы в этом совхозе. Говорят, работа в совхозе продлится по ноябрь включительно. Как мне кажется, это должна быть очень грязная работа. Мать, как вертушка, совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Чистополь. Она пробует добиться от меня решающего слова, но я отказываюсь это решающее слово произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня. Когда мы уезжали из Москвы, я махнул рукой на все и предоставил полностью матери право, вето и так далее. Пусть разбирается сама. Предпочитаю учиться, чем копаться в земле с огурцами. Занятия начинаются послезавтра. Вообще-то говоря, все это вилами на воде. В конце концов, мать поступила против меня, увезя меня из Москвы. Она трубит о своей любви ко мне. Пусть докажет на деле, насколько она понимает, что мне больше всего нужно. Во всех романах и историях, во всех автобиографиях родители из кожи вон лезли, чтобы обеспечить образование в своих отпрысках. 31 августа был объявлен ленинский коммунистический субботник. Дом опустел. Марина за все это время впервые осталась одна наедине с собой. Никто ей не мешал. Она не могла больше жить. А в узких сенях терпеливо ждал ее исповитель, крепкий гвоздь вбитый в поперечную балку потолка. Знаю, умру на заре, нестребиную ночь Бог не пошлет по мою лебединую душу. Несколько дней назад сын бросил ей в лицо буквально следующее. Кого-нибудь из нас вынесут отсюда вперед ногами. Не сыны же. Она должна сделать то, что уже явственно витает в воздухе, и этим освободить его. Дневниковые записи Цветаевой сорок первого года наполнены отчаянием. «Вчера у меня зубы стучали, так, сами, и от их стука я поняла, что боюсь. Как я боюсь! Страх всего!» Последние слова подчеркнуты. По сути, они стали каким-то домукловым мечом,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 Не надо мне ни дырушных, ни вещих глаз. На твой безумный мир ответ один отказ. Вернувшемуся с субботника Муру хозяйка с надрывом голосе рассказала о случившемся. Потом ему сообщили, что мать мертва, и ее уже вынули из петли. Георгий Фрон. Мать покончила с собой, повесилась. Узнал я это, приходя с работы на аэродроме, куда меня мобилизовали. Мать последние дни часто говорила о самоубийстве, прося ее освободить, и кончила с собой. Оставила три письма — мне, Осееву и эвакуированным. Вечером пришел милиционер и доктор, забрали эти письма и отвезли тело. На следующий день я пошел в милицию к вечеру и с большим трудом забрал письма, кроме одного, к эвакуированным с которого мне дали копию. Милиция не хотела мне отдавать письма, кроме тех, копий. Причина самоубийства должна оставаться у нас, но я все-таки настоял на своем. Тот же день был в больнице, взял свидетельство о смерти, разрешение на похороны в ЗАГСе. М. И была в полном здоровье к моменту самоубийства. Через день мать похоронили, долго ждали лошадей, гроб. Похоронена на средства горсовета, на кладбище. Третьего числа я закончил переукладку всех вещей, вещи матери в одну сторону, мои в другую, и все было готово для отъезда. С помощью Сикорского и Лельке перевез на ручных тележках весь багаж на пристань, сдал на хранение. Итак, в кармане фартука, который умерший так и не сняла, нашли три письма, написанные Марининой рукой.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 Елабугу. Дорогие товарищи, не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто сможет, отвезти его в Чистополь к Н.Н. Асееву. Пароходы страшные, умоляю, не отправлять его одного. Помогите ему с багажом сложить и довести. В Чистополе, надеясь на распродажу моих вещей, я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мной он пропадет. Адрес Асеева на конверте. Не похороните живой, хорошенько, проверьте. Третий был адресован Асеевым. «Дорогой Николай Николаевич, дорогие сестры Синяковы, умоляю вас взять мурок себе в Чистополь, просто взять его в сыновья, и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу, и только его гублю. У меня в сумке 450 пятьдесят рублей» если постараться распродать все мои вещи. В сундучке несколько рукописных книжек, стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их вам. Берегите моего дорогого Мура. Он очень хрупкого здоровья. Любите, как сына, заслуживает. А меня, простите, не вынесло. М.Ц. Не оставляйте его никогда. Была бы безумно счастлива, если бы жил у вас. Уедете, увезите с собой, не бросайте. Будь мужественен, дорогой читатель, мы еще не закончили. Все три письма об одном. Они взывают о помощи, о помощи ее сыну, после того, как рядом с мором уже не будет главной его защитницы, матери. Когда-то в семнадцать лет Марина уже пыталась повеситься, только бы не оборвалась веревка, а то не довесится гадость, правда? писала она в прощальном письме сестре Анастасии. В этот раз веревка не оборвалась. В свидетельстве о смерти секретарь горсовета напротив строчки о профессии покойной вписал «Эвакуированные». Из близких на похоронах не было никого, даже мура. После ухода с кладбища на его краю останется лишь свежий холмик, ни креста, ни единого цветочка. Страна, обливаясь кровью, отбивала самые грозные вражеское нашествие. Кому было дело до какой-то эвакуированной, кончившей жизнь самоубийством? Позже смерть Светаевой кто-то назовет анонимным уходом в никуда. Таруса, 1979 год Помню, ранней весной 1979-го мы с товарищем приехали в Тарусу, милый городок в Калужской области, на берегу извилистой оки. Недалеко отсюда, в Персиково служил наш школьный друг, к которому и приехали. Однокласснику дали увольнительную, и мы целый день гуляли по Тарусе. До сих пор у меня в памяти остались старые березы и укрытые белоснежным покрывалом спящие ока. Как ни покажется странным, о Тарусе до этого мы никогда не слышали. Но, разговорившись с местными, к своему удивлению выяснили, что городок этот — обитель русских художников и поэтов. Да и вообще, здесь же поленовские места, невозможно такое не знать, вдруг обиделись местные. Все самое красивое и бесценное из творчества Василия Поленова было создано им именно здесь, в Тарусе, на берегах Акия. Спасибо, спасибо. Киваем мы любой с неслыханной красотой местных пейзажей. А еще, а еще здесь не так давно схоронили Ариадну, дочь Светаевой. Небось, слыхали, делает очередную попытку достучаться до нас какой-то сторожил. А, -а, а, тут вон, недалече на кладбище. Про Светаеву-то слыхали? Ну да, стихи хорошие писала, окончательно смущаемся с товарищем. — Эх вы! — укоризненно посмотрел в нашу сторону один из сторожилов. О Марине Ивановне разговор отдельный, а здесь лежит ее дочь, да и фамилия другая, Эфрон, по отцу. А вот родная сестра Марины Ивановны, Анастасия Ивановна Цветаева, жива-здорова, ей, голубушки ох, как досталось! А, -а, а мы ничего не знали и не понимали, просто кивали и слушали к нашему стыду. Так и расстались с местными. Мы смущенные, они возмущенные. И это смущение я не жил в себе спустя десятилетия. Судьбы Ариадны Фрон и Анастасии Цветаевой оказались страшными. Аля, отсидев от звонка до звонка восемь лет, в августе 1947 года выйдет из лагеря. Впереди пустота свободы. В руках казенный деревянный чемоданчик. Самуил Гуревич, который в письмах подписывался как твой муж, навестив жену в лагере сразу после войны, больше не написал ни строчки. Он еле узнал в измученной зечке ту Алю. Вскоре он женится и заведет детей. В феврале 1953-го наемника американской разведки Гуревича расстреляют. Алю приютил ее парижский знакомый Юс Гордон тоже отсидевшей в лагере и проживавшей с матерью в Рязани. На новом месте рядной Фрон устроилась преподавателем графики в художественном училище, чему была несказанно рада. Счастье свободы длилось не более полугода. В феврале 1949 Алю вновь арестуют, отправив в сибирскую ссылку в Таруханск пожизненно. Что из себя представляла ссылка в те годы? «Бытовые условия ужасны», — пишет Людмила Поляковская. «На самом краю села она купила трехстенную развалюху. Вместо четвертой стены — скала. Сильные морозы, а они в Туруханске стоят три четверти года, стены изнутри покрываются льдом. Воду и дрова возят на собаках. Борис Пастернак, очевидно чувствуя свою неизбывную вину перед Светаевой, иногда посылает ей деньги» но, ну, разумеется, не такие, какие могли бы что-то существенно изменить. В 1954-м Ариадну реабилитируют, разрешив вернуться в Москву, где бедную женщину будет ждать все тот же теткин сундук. Потом постепенно все утрясется, но по-прежнему будет тяжело. Тем не менее Ариадна напишет знаменитые воспоминания, которые незадолго до ее смерти В 1975 году напечатает журнал «Звезда». Младшую сестру Марины, Анастасию, упрячут в лесах ГУЛАГа еще до ее приезда в Советский Союз. Эта мужественная женщина вкусила прелести страны Советов на все сто. Хватило бы и на десятерых. Рассказывать об Анастасии Ивановне можно долго и интересно. Тем более, что за перестроечные годы она стала поистине живой легендой. Но мы остановимся на одном эпизоде. Однажды, еще в лагере, Анастасии приснится страшный сон. Будто в разговоре со Сталином она сказала генсеку. Наполеоновские солдаты любили своего императора. Вас же никто не любит, и все боятся. Проснувшись, испуганная женщина рассказала его своим сокамерницам. Рассказала и забыла. Но этим дело отнюдь не закончилось. Отсидевшую положенное в 1947 году Цветаеву посадили вновь, на этот раз за оскорбление товарища Сталина. Кто-то донес о странном сне Анастасии. Анастасия Ивановна также оставит интереснейшие воспоминания. Таруса. Таруса. Городок, ставший обителью не только Поленовой и Цветаевых, Здесь любили бывать Борисов Мусатов и Василий Ватагин. Именно на этих берегах залечивали гулаговские шрамы Николай Заболоцкий и Варлам Шаламов. Могли ли мы об этом знать в конце семидесятых? Едва ли. Лишь те сторожилы, устедившие нас. — Я хотела бы лежать на Тарусском хлыстовском кладбище, — мечтала Марина. Под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самые красные и крупные в наших местах земляника. Но если это не несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбище того уже нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам, песочные, а мы к ним в Тарусу, поставили старусской каменоломне камень. Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева. Тоска по родине.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 Встает, особенно Рябина. Иногда Святаева называла себя почти забытым словом словесница, красиво и точно, и до слез по-русски, словно предвидела, что в памяти нашей именно словесница навсегда и останется. Камень в Тарусе поставили, с той же надписью, чисто символический. Сама же Марина выросла на докой полный рост из бронзы. Но мы намного вернемся назад. Предсмертное письмо Цветаевой Осееву как бы расставляло точки над «и» в вопросе о будущем ее сына, то, ради чего она решилась на собственную гибель. Но, как показали дальнейшие события, это только для нее, матери, судьба сына являлась делом жизни или смерти. Совсем по-другому все выглядело в глазах тех, на кого Марина Ивановна так уповала. Вообще личность Николая Осеева в данной истории знаковая. Карьерист в коммунистической закваске, этот чиновник от литературы, крови собрать им по перу попортил немало. Он не терпел талантливых, особенно тех, кто еще имел какое-то собственное мнение. Последним с мнением пощады от Николая Николаевича не было. Считая себя «близким другом», в кавычках, Маяковского, Асеев особенно не щадил тех, кто покушался на творчество последнего. К слову, именно он не мог простить Корнею Чуковскому, ставившему поэзию зарубежных писателей намного выше таковой трибуна революции, не говоря уж о стихах самого Асеева. Чуковскому это вышло боком. В 1938 Отца самой Дадера наградили орденом Трудового Красного Знамени и выделили переделкины дачу. Поговаривали, что собирались наградить еще раз, теперь орденом Ленина. Но не тут-то было. В дело стрял все тот же асеев Всегда завидовавший Чуковскому, он вовремя подсуетившись, кое-кому наверху напомнил. Негоже, мол, на груди носить орден с изображением Ильича тому, кто когда-то печатался в кадетской газете речь. Престижный орден Чуковскому не дали. Зато сам осеев до наград и премии был чрезвычайно падок. У Николая Николаевича был интерес к вождям, но опасливый, риторический, вспоминал Борис Слуцкий. В 1941 году праздновали столетний юбилей Лермонтова. Председателем юбилейного комитета был К. Е. Ворошилов заместителями Осеев и О Шмидт. Оба они тогда были в фаворе В случае Николай Николаевич даже временно исполнял что-то вроде должности первого поэта земли русской в промежутке между Маяковским и Твардовским. Перед самой войной был прием писателей у Сталина, и Осеева так ласкали, что когда Иосиф Виссарионович жестоко обрушился на Авдеенко, виновного в излишнем восторге перед витринами западно-украинских магазинов, которым недавно подали руку помощи, тот взмолился. Да заступитесь хоть вы за меня, Николай Николаевич. Когда Асееву не дали ленинской премии, Заголосовали на комитете. Он позвонил мне и долго, открытым текстом, Ругал всех державцев и милостивцев. Очень ему хотелось премии, И деньги уже были распределены. Я, Асеева, ведь они не виноваты, Николай Николаевич. Они хотели, чтобы у вас была премия. Так в чем же дело? А посчитайте. Ермилова вы обложили в поэме, Грибачева в статье о МХАТе написали, и красные знамя серенькой чайкой на МХАТовском занавесе заменено. А ведь у МХАТа голоса три в комитете, так вот и набираются отрицательные голоса. Асеев эту не премию, о которой раззвонили во всех газетах, так и не простил ни комитету, ни всему человечеству. Вполне понятно, на кого поставила Цветаева, но ее вины в том никакой. Просила у тех, от кого хоть что-то зависело, кто мог реально помочь. Остальное — дело совести, их совести. Это было ее частное дело. Хотела жила, хотела вешалась. Так отреагировала жена Асеева, Ксения Оксана Синякова-Асеева. Но представляете себе, вваливается к нам ее сын с письмом от нее. Она, видите ли, завещала его Осееву и нам. Сестрам Синяковым одолжение сделала. Только этого и ждали. Он же мужик, его прокормить чего стоит? А время какое было? Конечно, мы сразу с Колей решили. Ему надо отправляться в Москву к теткам. Пусть там с ним разбираются. Ну, пока мы ему поможем, конечно. Пока пусть побудет у нас. Ему надо было выправлять бумаги, пропуск в Москву доставать. А когда он собрался уезжать... Он стал просить оставить у нас архив матери, ее рукописи. В Москве, говорит, бомбежки пропасть могут. Коля, как услышал о рукописях, руками замахал. Ни за что, говорит, этого мне еще не хватало. Хлебников оставил архив у Маяковского. Сколько потом на Володю собак вешали? Это не оберешься неприятностей. Мур говорит, ну тогда хоть тетради ее оставьте. Это самые ценные. Я боюсь их вести с собой. Возьмите их. Коля взял одну тетрадь, открыл наугад. — Что? — говорит. — Здесь о пастернаке ни за что не возьму. Забирай все с собой. Не хочу связываться. Это же подумай только, какую обузу на себя брать. Лучше она ничего не могла придумать. Он целую авоську рукописей хотел Коле оставить. А Коля сказал, — это мне потом всю жизнь с архивом Цветаевой не разделаться. Сдавай все в литературный музей, да и дело с концом. — Нет, — говорит, — ни за что не отдам в музей. Я им не доверяю. — Это почему же он им не доверяет? Государственному учреждению и не доверяет. Комментарии, как говорится, излишни. Тем не менее, именно Асеев прописал вора на своей же площади, а потом стал хлопотать об отправке Эфрона на учебу в Москву, где у того имелись родственники. Мур, случилось то, чего больше всего боялась Светаева. Ее сын оказался брошен на произвол судьбы. Но после трагической смерти матери, Георгий, ставший невольным виновником ее смерти, пытается всеми силами спасти бесценное Цветаевское наследие. Рукописи. Мур с невероятными трудностями доводит весь архив в военную Москву, оставив у тетки Елизаветы Яковлевны. В столицу Мур попал из интерната литфонда в Чистополе, куда его устроил Осеев. В интернате Эфрон не пробыл и месяцы. Москва в конце 41-го на военном положении. Враг одной ногой в опустевшей столице. Комендантский час. Проверка паспортного режима. Мур обращается к Оренбургу, который советует уезжать в эвакуацию либо в Среднюю Азию, либо обратно в Чистополь. С пропиской помог Лебедев Кумач. Однако обстановка на фронте резко обостряется. Из Москвы потянулись эшелоны с эвакуированными. Из дневника Георгия Эфрона. 15 октября 1941 года. По городу все больше и больше эвакуирующихся, или у которых такой вид. Их можно узнать по количеству хлеба на дорогу и потому, что они нагружены, как ослы. 16 октября 1941 года. Положение в Москве абсолютно непонятное. Черт и тот голову сломит, никто ничего не понимает. События, кстати, ускоряются. Каковы же факты трех последних дней? Огромное количество людей уезжают, куда глаза глядят. Нагруженные мешками, сундуками. Десятки перегруженных вещами грузовиков удирают на полном газу. Впечатление такое, что пятьдесят процентов Москвы эвакуируется. Метро больше не работает. Говорили, что красные хотели минировать город и взорвать его из метро до отступления. Теперь говорят, что метро закрыли, чтобы перевозить красные войска, которые оставляют город. В такой нервозной обстановке Мур срочно уезжает с эшелоном в Ташкент. Там он поселяется в одном доме с Кочетковыми, начинает посещать учебу, девятый класс средней школы, питается в столовой Литфонда. В Ташкенте живут Анна Ахматова, Алексей Толстой, Иосиф Уткин, Борис Лавренев и многие другие известные советские писатели и поэты. С некоторыми из них Эфрон хорошо знаком. К слову, в чисто Мур подружился с сыном Аркадия Гайдара Тимуром. И все же некоторые дневниковые записи Георгия Эфрона невозможно читать без слез. 18 марта 1943 года. Молочнику остался должен 25 рублей. Сегодня он взял все долго сто граммов топленого масла за сорок рублей, как я и предполагал, да еще сволочь кряхтел, что масло жидкое. Сегодня думал продать мои четыреста граммов хлеба за двадцать пять рублей, чтобы окончательно ликвидировать долг, но раздумал и съел хлеб. Да, я несколько профершпилился, сижу без денег и в долгах. Как только разделаюсь с молочником, то перестану покупать у него лепешки, Действительно, это слишком невыгодно и непосредственно. Вчера, чтобы получить хлеб и отвратительные черные макароны в распреде, пришлось продать учебник по литературе. Мучимый голодом, однажды Георгий крадет у хозяйки простыни и продает их кому-то за бесценок. Та в милицию обещает квартиранту забрать заявление из милиции, если воришка выплатит ей три тысячи рублей. Он обещает достать эти деньги. Теперь уже чистые кабала, перемешку с настоящим голодом. И все-таки он победит. В узбекской школе, где учился Мор, за ним прочно закрепилось прозвище Печорин. В первую очередь по причине высокой интеллигентности и блестящего знания иностранных языков. И, конечно, этому во многом способствовал внешний вид Георгия, его умение красиво одеваться. Из воспоминаний одного из школьных товарищей Г. Эфрона. Откуда же реплика о Печорине? Первые впечатления. Высокий, стройный юноша с большими серыми глазами, с идеально зачесанными волосами, пробор, в элегантном костюме, в крапинку темно-серого цвета, сорочка, галстук, в руках большой кожаный портфель. Сейчас такой юноша в девятом классе сплошь и рядом, тогда единственный. Шла война, и ребята были одеты неважно. Чуть позже я узнал, что это у него единственный, видавший виды, пиджак. Но манера носить одежду, разговаривать, следить за собой – все говорило о его высокой интеллигентности. Отсюда и Печорин. В ноябре 1943 третьего Эфрон-младший в Москве. Теперь он студент факультета прозы литературного института. Однако проучиться там удается всего несколько месяцев. 1 февраля 1944 -го года Георгию Эфрону исполнится девятнадцать, а уже через месяц его призовут в армию. Этот мальчик с умными и грустными глазами погибнет в одном из своих первых боев в июле 1944 года.